Глава тринадцатая. Надя. Я опаздывала. Опаздывала катастрофически. Такого со мной не случалось никогда. И первый раз выпал как специально именно на сегодня, когда у нас переговоры с американцами. А главная причина моего опоздания была ужасна. Я проспала. Вечером после душа, когда я появилась на кухне, закутанная в халат, Олег поставил передо мной чашку чая с таким видом, словно ничего не произошло, хотя я, очевидно, некрасиво себя повела. И это вдруг меня разозлило. Раньше мне казалось, здорово же, что мы не ругаемся совсем. Значит, понимаем друг друга, принимаем, предупреждаем всякие мелочи еще до того, как они могут внести разлад в наши отношения. Но сейчас, глядя на привычную чашку чая и привычное выражение лица Олега, я впервые подумала. Может, дело вовсе не в том, что мы идеальная пара, а в том, что мы просто привыкли друг к другу. Наладили жизнь так, чтобы не мешать, не скандалить. Но ведь этого мало. Должно быть что-то еще. Иначе откуда во мне сейчас странное желание запустить эту чашку в стену? Я ведь чай пью только дома, вечером. Вот эту самую чашку, заботливо поставленную Олегом. Я вообще чай не особенно люблю. Просто когда-то муж проявил заботу, а я подумала: почему бы не принять? Выпью, хоть и не хочется. Он же старался. Я вообще чай не особенно люблю. Просто когда-то муж проявил заботу, а я подумала: почему бы не принять? Выпью, хоть и не хочется. Он же старался. И вот так эта чашка чая вошла в мою жизнь, став ритуалом. Я оглядела кухню и поняла. Вся моя жизнь наполнена ритуалами, привычками, механическими действиями, о которых я даже отчет о себе не отдаю. И самое главное, половина из них мне не нужна. Я бросила взгляд на мужа. «Он будет сидеть напротив, пока я не выпью чай», Потом уйдет в комнату с планшетом и остаток вечера проведет там. Если, конечно, мы не решим заняться сексом. А мы не решим, я ему дала это понять. Что за странный выпад, кстати, с его стороны? Это на него журнал так подействовал? Посильнее запахнув халат, я начала пить чай. Поскорее влить его в себя, остаться одной и подумать. Ровно через три с половиной минуты я отставила пустую чашку. Олег, поднявшись, поцеловал меня в макушку и ушел в комнату со словами «Пойду новости почитаю». Впервые я заметила эту цикличность. Он ведь тоже смотрит на эту чашку чая, ожидая, когда она закончится, чтобы с чистой совестью удалиться в комнату. Сейчас я была даже рада его уходу. Сейчас я была даже рада его уходу. Хотелось побыть одной, попытаться переосмыслить что-то в своей жизни. Занималась этим я до трёх ночи. Варила кофе, вытащив пыльную турку из дальнего ящика. Там же нашлось несколько упаковок кофе, привезённых из разных стран, все запечатанные. Сидела с чашкой на подоконнике, смотрела на ночной двор, прислонившись лбом к прохладному стеклу. В итоге уснула в гостиной на диване с книгой в руках, а проснувшись, поняла, что катастрофически опаздываю. Олег обычно уезжал рано. Я просыпалась минут через тридцать после его ухода. А тут... Будильник не поставила, да еще полночи не спала и вырубилась так, что хоть из пушки пали, не услышу. Краситься было некогда. Я влезла в брюки и блузку и понеслась на работу, предварительно вызвав такси. Как-то так вышло, что права я не получила, а жила в получасе ходьбы от работы, потому предпочитала ходить пешком, чтобы не торчать в пробках. Но сегодня определенно надо было спешить, тем более, что все пробки я благополучно проспала. Войдя в переговорную, сразу поняла, что дело близится к финалу. Мужчины жали руки, американец сиял, как новенький самовар, а вот Макс был сосредоточен, так что понять, срослось или нет, не представлялось возможным. Естественно, все взгляды обратились в мою сторону. Американец явно спортсмен, несмотря на годы, в отличной форме, хоть и полностью седой. Увидев меня, заулыбался еще больше, радостно воскликнув. «А вот и надежда!» «Очень рад!» Я нацепила ответную улыбку и ответила ему на английском. Мы перекинулись парой общих фраз. За это время я приблизилась к столу и замерла рядом с Максом. Казалось, все неплохо. Только почему он так напряжен? «Сейчас я отбываю», — вещал тем временем Джим Фостер. «Но уверен, мы скоро увидимся снова. Как насчет неформального обеда?» «Это было бы замечательно», — Закивала я, а американец заметил. «Вы очень красивая пара!» Я заморгала, переводя взгляд на Макса. Кажется, Фостер не совсем верно понял, кто есть кто. Но Макс поступил неожиданно. Улыбнувшись, схватил меня за талию, прижимая к себе, и заметил. «Я тоже так считаю». Уверенно, мои глаза напоминали в этот момент чайные блюдца. Я уже было открыла рот, чтобы спросить, не сошел ли он с ума, но почувствовала легкий щепок. Макс при этом продолжал улыбаться, и я сочла за благо промолчать, делая вид, что все так, как надо. Делегацию мы проводили. Рука Макса все это время покоилась на моей талии, что немного нервировало. Когда за ними закрылась дверь, я, резко развернувшись, прошипела — «Это еще что за спектакль?» Макс, тяжело вздохнув, ответил. «Боюсь Ельцова. Нам придется пожениться». Похлопав глазами, я выдала первое, что пришло на ум. «Я замужем!» Поняв, какую глупость, сморозила, рявкнула. «Что тут произошло?» Макс, усевшись в кресло, устало закрыл глаза, складывая руки на груди. «Это Джимми! В восторге!» Начал говорить он, не открывая глаз. И больше всего ему понравилось, что бизнес семейный. Он на эту тему распинался минут десять. «И?» — не поняла я. «И все. Ах да! Он решил, что семейный — это наш с тобой, что мы — муж и жена. Ты... Ты же объяснил, что это не так!» Макс вздохнул, и я, пройдя, развернула кресло поставив руки на подлокотники и уставилась на него. Он соизволил открыть глаза. «Ты что, не сказал ему правду?» — спросила Чеканя каждое слово. «Я собирался. Но... но растерялся. А потом было уже поздно». «Что значит поздно?» «То и значит, Ельцова, что ты тут нависла?» Он встал, заставляя меня отодвинуться. Я хотел сказать, а потом подумал, вдруг этот чокнутый америкос передумает, узнав правду. Терять такие деньги и перспективы из-за какой-то глупости. Глупости? Макс, брак — это не глупость. Как ты собрался разыгрывать спектакль? Вся фирма знает, что я замужем, что мы с тобой друг друга на дух не выносим, а ты хочешь играть семейную пару? Если все грамотно устроить, никто ни о чем не догадается. Подпишем договор с Америкосами, а дальше уже без разницы. По сути, нам и встретиться с ним надо будет пару раз. Он нас завтра пригласил на неформальный обед. Ну и отлично. Пара обедов и дело в шляпе. Ты вообще понимаешь, что несешь?» Я была зла и растеряна одновременно. «Как мы с тобой будем разыгрывать влюбленных? Это нереально!» Позвони этому Джимми и расскажи все как есть. Тогда контракт нам точно не светит. Надо было сразу говорить. Теперь уже поздно». Я рухнула на стул, головой бухнувшись на руки. «Ты меня с ума сведешь, Данилов», — выдала в итоге. «Надька, пойми, мы не можем упустить такого клиента. Сама подумай, какой это шанс для нашей компании». Я подняла на него глаза. Макс смотрел умоляюще. «Умеет ведь, когда надо». «Ладно», — выдохнула в итоге. «Молодец, Ельцова!» Он уселся в кресло. «Значит так, в напарники возьмем Аньку. Она человек надежный, если что, прикроет». «Ты уже и план придумал», — язвительно поинтересовалась я. «Я работаю по ситуации. И что у нас на повестке?» «Завтрашний обед. Наверняка Джимми будет выспрашивать, как мы познакомились, и прочий бред. Нужно все обсудить, чтобы не было проколов». Только тут я осознала, насколько все непросто. Даже пара встреч может обернуться крахом, если мы облажаемся. Легче всего засыпаться на мелочах. Это все знают, и мы непременно засыпемся. Это я и сказала Максу. Он только отмахнулся. «Попытаться-то можно! Вдруг повезет!» «Хорошо!» — кивнула вставая. «Но чтобы ты понимал, я делаю это ради компании и родителей!» «Ну уж не ради меня, это я знаю!» — хмыкнул он. «Я иду работать. Вечером будем обсуждать все остальное!» Честно сказать, работала я с трудом. То и дело, возвращаясь мыслями к авантюре, которую мы затеяли. Макс, конечно, смотрит только на перспективы и совершенно не думает о том, что будет, если Фостер вдруг разорвет с нами контракт. О нас пойдет другая слава. Это пагубно скажется на всем бизнесе, в который родители вложили столько сил. Они нас убьют и правильно сделают. Какие из нас с Максом предприниматели, когда я с дуру устроила откровенную фотосессию, а он подписал нас на фиктивный брак? «В большом бизнесе, куда Данилов намылился, так дела не делаются. Ох, чувствую, огребем мы с этим американцем по самое не балуй. Кстати, неплохо бы узнать о нем побольше, а то Макс восторженно скачет вокруг этого Фостера, заглядывая в белозубый рот. А что за человек перед нами — большой вопрос». Пробивать информацию на потенциальных клиентов или поставщиков было привычно — Позвонив кому надо, я попыталась сосредоточиться на текущих делах, но вместо этого снова стала думать о нашей с Максом легенде. В принципе, обыграть все несложно. Мы вместе росли, наши родители заколачивали бизнес, мы выросли, полюбили друг друга и встали вместе у руля. Я поморщилась. Заветная мечта наших предков выглядит именно так. Только вот сбыться ей не суждено. Когда мы дрались в детстве, они смеялись, уверенные, что потом всё поменяется. Не поменялось. А они всё ждали, пока я замуж не вышла. Тогда-то и поняли, что не всем мечтам суждено сбываться. Ладно, это лирика. В какой момент мы с Максом могли сойтись? Лучше позже, тогда общих воспоминаний будет меньше. Ммм... «Можно оставить вражду, так даже эффект не выйдет. Положим, до института мы постоянно ругались, потом студенчество и несколько лет почти не виделись. А сошлись?» «Хм, сошлись, когда он занял директорское кресло. А что, вполне?» «Скажем, любовь у нас вышла бурная, жить друг без друга не можем, поженились через полгода и вот наслаждаемся». «Пожалуй, это лучший вариант. Тогда и врать придется только по первому году, а прошлое обсудить в общих чертах». В пять я пришла к Максу. Аня, сделав большие глаза, прошептала. «Ну вы авантюристы, Надежда Дмитриевна!» Кисло улыбнувшись, я прошла в кабинет. Макс лежал на диване, закинув руки за голову. Волосы взъерошены, узел галстука спущен. «Ну что?» «Жена!» — усмехнулся, посмотрев на меня. «План есть?» Я изложила свои мысли, и Макс с ними согласился. Еще час мы обсуждали детали, выдумывая всевозможные вопросы, которые может нам задать Фостер. Под конец у меня уже гудела голова. «Пора по домам!» — подытожил Макс, вставая и потягиваясь. Я поднялась следом. Он начал воевать с галстуком, пытаясь ровно его подтянуть — «Да, с костюмами ты не дружишь». Усмехнувшись, забрала у него из рук галстук, расправив, аккуратно подтянула наверх. И замерла, подняв на Макса глаза. Он смотрел неожиданно серьезно, и это пугало. «Мы не должны так смотреть друг на друга. Не должны».